Глава вторая Самолет болтало нещадно. Обойти грозовой фронт пилотам удалось, но теперь пришлось снова возвращаться на заданный курс. Ночью, при почти полном отсутствии ориентиров и пользуясь лишь угловыми параметрами и скоростью самолета, курс рассчитать можно было только приблизительно. В открывшейся двери пилотской кабины показалось лицо штурмана. «Тридцать минут до места выброски! Ждите!» — коротко сообщил он по-немецки. Ведерин кивнул. Из всей группы он один немного понимал немецкий язык, но ответить не решился. Его тошнило от этой болтанки так, что, казалось, открой рот, и тебя тут же вывернет наизнанку. Тем более, что Илью Пашко рвало в хвосте самолета уже больше часа. «Хорош диверсант!» С омерзением подумал Ведерин и посмотрел на сидевшего напротив Санина. Архип хоть и выглядел бледным, но на лице ни гримасы, ни намека на рвотные позывы. Как каменный. Истукан. Перехватив взгляд старшего группы, Санин вопросительно посмотрел на Ведерина. «Тридцать минут!» — крикнул Григорий, перекрывая гул моторов, и показал одной рукой три пальца, второй — ноль. «Выходим на точку!» За темными стеклами иллюминаторов вдруг стали вспухать яркие огненные шары, превращающиеся в белесые облака и снова тающие во тьме. Самолет резко накренился и стал набирать высоту, уходя из-под заградительного огня. Вдруг машину резко тряхнула, потом еще... По полу почти на четвереньках командиру подобрался Пашко, вытер рот рукавом фуфайки. «Сядь», — приказал Ведерин, — «скоро прыгать». «Конец нам!» – взвизгнул Пашко, когда очень близко разорвался очередной зенитный снаряд. «Заткнись!» – процедил сквозь зубы Ведерин и ухватился за сиденье руками. Несколько раз в иллюминаторы транспортника бил яркий свет. Прожектора пытались захватить самолет и удержать, но летчики умело уходили от захвата. Несколько минут шла погоня, игра в пятнашки со смертью, а потом все стихло. Диверсанты замерли на своих дюралевых лавках. Каждый ждал, что вот-вот откроется дверь пилотской кабины. Будто холодной волной окатило внутренности каждого, когда эта ненавистная дверь открылась и показалось лицо штурмана. «Прыгать! Сейчас! Мы на месте выброски!» «Встать!» — рявкнул Ведерин, поднимаясь на ноги и придерживаясь за поручни. «Пошли! Архип, мешки к люку!» Санин наклонился и подтащил ближе к люку мягкие контейнеры с имуществом группы. Бледного Пашко пришлось подталкивать в спину. Осмотрев его парашют, Ведерин пристегнул его вытяжной фалк к трусу под потолком. Штурман распахнул дверь, и в лицо ударил холодный ветер. Пашко шагнул было вперед, но у самой кромки люка вдруг остановился. — А, мать твою! — буркнул со злостью Ведерин и с сильным ударом в спину вытолкнул подчиненного наружу. Санин посмотрел на командира, коротко кивнул и кинулся в проем люка, как учили головой вперед. Ведерин, пристегнув карабинами вытяжные фалы парашютов к тросу, один за другим выбросил мягкие контейнеры. Сделав глубокий вдох, бросился в темную пропасть сам. Вокруг расстилалась непроглядная тьма. После рывка раскрывшегося парашюта Ведерин повис на стропах, чуть покачиваясь. В какой-то миг он вообще потерял ориентацию в пространстве. Где самолет, где низ, где вверх. Понимая, что в нем поднимается паника, Григорий стиснул зубы и стал всматриваться в темноту. Вот короткий проблеск света. Кивнули фары машины и исчезли. Где-то машина едет по ухабам. На несколько секунд водитель включил фары, чтобы рассмотреть дорогу. Чуть левее... В воздухе мелькнуло белое полотнище купола парашюта. Это или архип, или один из контейнеров. И вдруг чернота внизу стала надвигаться. Ведерин машинально поджал ноги. Земля, лес, река. Что там сейчас? Ясно, что не город, ни крыши домов. Земля появилась из черноты сразу и больно ударила по ногам. Григорий, как учили, повалился на бок и его потащило по земле. Но болотнище быстро наткнулось на кусты и остановило движение трепеща на ветру и хлопая краями, как раненая птица крыльями. Отстегнув стропы, Ведерин встал на ноги, и, озираясь по сторонам, принялся собирать в комок свой парашют. Главное смотать его, чтобы не белел в темноте, не привлекал внимания. Спрятать можно и потом, еще надо найти остальных и контейнеры. Чертвые пилоты, проклятые немцы, куда сбросили? Мы для них скоты, расходный материал. Если потеряли ориентиры, то должны были вернуться на базу, а они, видимо, приказ выполняли. Выбрасывать все равно. Хотя нас учили вживаться. Нам преподавали обстановку в тылу, нам объясняли, как пробираться к объекту по советской территории даже за сотни и тысячи километров. Обмотав смятый купол с тропами, Ведерин сунул его под куст. Осмотревшись, понял, откуда дует ветер, проследил направление, по которому его тащило по земле, решил, что его люди должны были приземлиться южнее. Через 15 минут Григорий нашел первый контейнер. Купол, зацепившийся в поле за небольшую кривую березку, трепало на ветру. Второй контейнер должен быть поблизости, он ведь вытолкнул их оба с интервалом всего в несколько секунд. Он нашел его на опушке леса, где матерящийся Санин пытался стянуть парашют с густой кроны дерева. «Ты как? Цел?» – спросил Ведерин. Санин обернулся, его рука дернулась в кобуре на ремне. «А, это ты?» «Вот, сука, не достать его никак. И оставлять нельзя. Утром первый же колхозник заметит и позвонит, куда следует». «Колхозник», – зло повторил Ведерин. «Знать бы еще, куда нас выбросили». «Хорошо, если колхозник, а то, может, в километре большой город, тогда нам крышка. Брось пока». Пошли Пашко искать, потом в одном месте все закопаем или в реке утопим, если такая поблизости найдется. Если нас сбросили, как и планировали, то западнее Саратова полно мелких речушек. Разойдясь в стороны метров на десять, Санин и Ведерин двинулись туда, где мог приземлиться третий член группы. Они обошли небольшой перелесок, спустились в заросшую кустарником балку. Пашко нигде не было. «Неужели сбежал?» – подумал со злостью Ведерин. Сейчас его беспокоило, что своим поступкам Илья выдаст их. Глупо попадется первому же милиционеру, без документов, с оружием. Хотя оружие он может и выбросить. «Вот он!» – крикнул Санин и побежал куда-то вправо. Ведерин повернулся и стал смотреть в указанном направлении. Теперь и он заметил, что в кустарнике что-то белеет. Неаккуратно скомканный парашют на ветру расправил один край, и тот теперь трепыхался, как небольшой флаг. «Здесь я, чего вы?» Оскалялся в невеселой улыбке Пашко, появившись из-за дерева. В руке он держал пистолет, который сразу же опустил. «Я уж думал, НКВД или милиция?» «Забирай парашют и пошли!» — приказал Ведерин, наблюдая, как Илья неторопливо убирает пистолет в кобуру. «Мы нашли контейнеры, надо все спрятать и уходить отсюда. На рассвете могут появиться поисковые группы с собаками». Стащить с дерева парашют не удалось даже втроем. Как диверсанты его не дергали, гибкие стволы ветки пружинили, а ткань плотно сидела на них и никак не желала сползать. За час упорной работы удалось стащить только треть купола, Но дальше дело не двигалось. «Илья, лезь на дерево!» — приказал Ведерин. «Ты самый легкий. Срежь полотно из тропа, а мы будем стягивать». Пашко послушно полез на дерево. С его помощью наверху дело пошло быстрее. Но тут раздался треск ломающихся сучьев, и третий член группы с криком полетел на землю. Ведерин и Санин подбежали к нему. «Что?» Нога, простонал Пашко, пытаясь упереться руками в землю и сесть. Там, в голени. Санин молча достал нож и распорол кирзовый сапог. Пятно крови на штанине, и бугор с левой стороны ясно говорили о том, что у Пашко открытый перелом. Сломанная кость проткнула мягкие ткани и вышла наружу. — Ребята, как же я! — стонал Пашко, белее лицом от боли и страха. «Спокойно!» – похлопал его по руке Ведерин. «Сейчас шину сделаем, отнесем тебя в ближайший населенный пункт. Пустяковая операция!» «Да кто ж меня будет лечить?» «Документы у нас надежные, добротно сделанные», – добавил Санин. «Не липа какая-то, а настоящие. Просто грамотно фотографии переклеены. Комар носа не подточит». «Дай ему водки выпить», – поднимаясь с колен, – приказал Ведерин. «Пошли в лесок. Срубим пару жердей подходящих». Отойдя от того места, где лежал Пашко, Ведерин схватил за руку Санина. «Слушай, Архип, глаза Григория смотрели недобро. Нам с этим грузом далеко не уйти, мы и так приземлились, черт знает где. Нам бы самим выкарабкаться, да в нужный район выйти, а с ним даже и думать нечего». «Ясно, что про больницу мы так просто сказали», — кивнул Санин. «Крышка нам с ним». «Вот и давай», — буркнул Ведерин. «Только тихо». «Я?» — усмешкой посмотрел на командира. «А чего не сам-то?» «Ладно. Своя шкура дороже». Держа нож в руке так, чтобы его не видел раненый, Санин подошел к Пашко. Но тот, казалось, и сам все понял. Он застонал от боли, стал отползать, волоча по траве покалеченную ногу. Глядя с ужасом на подходившего товарища, зашептал как в бреду. Архип, не надо. Ты что, Архип? Гриша же сказал, что в больницу. Дело пустяковое, сказал же. документ то хороший Архип. Гри... Санин навалился на Пашко всем телом, зажимая ему рот рукой. Нож легко вошел сбоку в горло. Пашко забился, стал хватать своего убийцу за фуфайку. Кровь толчками хлестала из раны, заливая траву. Постепенно силы его оставили. Пашко затих. Прошут решили оставить на дереве. И так следов приземления в этом районе не скрыть. Слишком уж их много. Теперь главное – самим ноги унести. Снаряжение, взрывчатку, оружие и запасную одежду в контейнерах тоже придется бросить. Налегке легче уйти. Ведерин и Санин вытащили только по одному пистолету и по несколько запасных обоим с патронами. После короткого совещания решили, что двигаться лучше на восток. Так больше шансов выйти к Волге, а там сплавиться на лодке подальше от этого места или к железной дороге. Там можно запрыгнуть на проходящий товарняк. Никакие собаки уже будут не страшны, а уж дальше как получится. Когда совсем рассвело, Ведерин увидел вдалеке дым из трубы паровоза. Звук не доносился, но столб дыма, которым играл ветер, то укладывая его на бок, то растаскивая по кронам деревьев, был виден хорошо. Не более трех-четырех километров, решил он. Если никто не помешает, тут всего минут 30 быстрого шага. Но уйти они не успели. Всего в ста метрах от последнего места их остановки диверсантов окликнули из кустов. Судя по тому, что окликнувшие их люди не показывались, было понятно, что это секрет. Укрытый дозор бойцов НКВД, блокировавших район высадки парашютистов. «Бежим!» – крикнул Санин и дважды выстрелив в сторону кустов, бросился к лесу. Ведерину ничего не оставалось, как тоже сделать несколько выстрелов и броситься за напарником. Он старался бежать зигзагами и не приближаться к Архипу. Вдвоем они слишком удобная мишень для автоматчиков. Он даже начинал подумывать о том, чтобы разделиться и уходить по отдельности. Одному легче скрыться. Винтовки хлестка били вслед. То одна, то другая пуля со злобным свистом проносились над головой. Несколько пуль ударились в землю возле ног Ведерина. Он бежал, старательно выписывая зигзаги, решая, или это он так умело уворачивается от пуль, или стрелки никудышные попались. Выбросив пустую обойму, Ведерин вставил в пистолет новую, но тут впереди, из-за дерева, вдруг выскочил молодой парень в кирзовых сапогах и кепке с большим козырьком. Он вскинул автомат и дал длинную очередь по диверсантам. Санин сразу рухнул на землю, как подкошенный. И потому, как он упал... Как вывернулась его рука и подогнулась нога, Ведерин сразу понял – Архип убит наповал. Разрядив пистолет в сторону деревьев, Григорий бросился к оврагу, но неожиданно ощутил тупой удар в затылок. Боль он почувствовал через секунду, когда голова будто наполнилась огнем, а потом – темнота. «Сколько вам раз объяснять?» – зло выкрикивал высокий мужчина в форме, идя по полю и зло отмахивая рукой, будто рубя шашкой. «Живьем брать надо! Живьем! По ногам стрелять, раз не получается заставить остановиться и поднять руки! Это не фронт, не передавая, где врага уничтожают любым способом! Нам сведения нужны, доказательства!» «Товарищ старший лейтенант госбезопасности!» хмуро босил шедший следом за оперативником мужчина с пышными прокуренными усами в коротком заношенном пиджаке. «Ребята не обучены!» «Но они не испугались, не дали уйти врагу!» Это же не солдаты, а истребительный батальон из простых рабочих. Кто и фронт-то не видал. Маринин остановился, повернулся к спутнику и молча посмотрел ему в глаза. Говорить и спорить было бесполезно. Тем более, что он лично руководил операцией. В случившемся есть и его доля вины. Осетовать на бойцов батальона глупо. Они под пулями в большинстве своем ни разу не были, но они и вправду не испугались вооруженного врага и вступили с ним в бой. Глеб, не греши на ребят, уже тише добавил рабочий. Не виноваты они. так двое раненых. Больно уж из пистолетов пуляли эти диверсанты умело. Не глядя, а двоим нашим досталось. Ладно, Кузьма Иванович, отмахнулся Маринин. Извини, погречился. Пошли второго смотреть. А что, их двое только было или еще кто есть? Бегает по нашим местам. Третий есть. Останавливаясь возле трупа с простреленной головой, ответил оперативник. Судя по найденным парашютам и содержимому контейнеров, их было всего три человека. При приземлении третий, видать, ногу сломал. Так они его и прирезали, чтобы не мешал в пути, и нам в руки не попался. Вот зверье-то. Вражины. Не люди, покачал головой Войсков и сплюнул на землю. Свои своего, значит. Ну и хрен с ним глеб. Пусть сами своих убивают, нам же меньше работы. Пусть они там хоть все друг друга перегрызут, как крысы в подвале. Совещание в штабе войск ПВО в Куйбышеве проводилось деловито и очень энергично. Все самое важное происходило за день до самого совещания у генерала Громадина и на следующий день. Но собрать командиров, представителей частей и соединений, которые активно оборонялись, сдерживали врага на передовой и в тылу было крайне необходимо. Именно штаб войск ПВО, именно энергия и опыт Михаила Степановича Громадина координировали эту борьбу на всех участках обороны. Многие знали, что именно усилиями генерала Громадина Москва не понесла тех разрушительных потерь во время бомбардировок, которых так боялось руководство. Именно генерал Громадин доказал необходимость и добился передачи войскам ПВО нескольких авиационных подразделений, создал условия работы ночных истребителей и высотных самолетов-перехватчиков. «Я хочу подвести итог, товарищи!» Громадин вернулся от карты к столу, аккуратно положил указку и посмотрел на сидевших перед ним командиров. «Все вы прекрасно знаете, что во время ведения боевых действий важно все». И личное мужество каждого бойца и командира, и боевая выучка подразделений, и максимальная эффективность применения боевой техники. Но не будем забывать и о взаимодействии частей соединений и родов войск. Очень хорошо показала себя на Волге под Сталинградом Каспийская флотилия. Больше скажу. Моряки, когда было нужно, сами понимали правильно задачу и выдвигались на помощь Волжской флотилии. Кажется, только вчера моряки сбили немецкий бомбардировщик под Камышином. Вопрос не был адресован кому-то конкретно, но вице-адмирал Сидельников поднялся и подтвердил. «Так точно. За прошедшую неделю мы помогали нашим соседям дважды, когда немецкие армады и отдельные самолеты прорывались к Саратову, к нефтепромыслам, заводам и мосту. Наши дымоустановщики всегда на связи готовы прикрыть мост и береговые хранилища». «Это очень хорошо», — согласился Громадин. «Вместе со средствами ПВО, Волжской флотилией, с береговыми батареями и эскадрильями истребителей можно создать на пути к Саратову, а самое главное – к железнодорожному мосту, непроницаемый барьер для вражеских самолетов». Обсуждение близилось к концу. Пошли уже чистые эмоции, а конструктивные предложения и приказы прозвучали ранее. Шелестов, как и его товарищи, одетый в армейскую форму, посмотрел на часы. «Кажется, ситуация проясняется». Видимо, в этом направлении предстоит работать группе. Что ж, сейчас представление о ситуации получили. Атаки с воздуха на заводы, на мост отражаются, но участились случаи заброски диверсионных групп. Враг пытается использовать все возможности. Когда прозвучала команда «Встать смирно!», а затем «Все свободно Шелестов одернул гимнастерку, расправил складки под ремнем и повернулся к товарищам. Я думаю, что нам придется работать по противодействию диверсионным группам. Платов приказал дожидаться его. Он ведет нас в курс дела. Но ситуация ясна. Так что готовьте свои предложения, ребята». «Вчетвером?» Сосновский улыбнулся снисходительно. «Глуп надеяться на результат в ближайшие полгода. Это как армаду самолетов четырьмя зенитками остановить. Тут система нужна». «У них система ПВО, а у нас система розыска должна быть». «Я думаю, что здесь не так все просто», – покачал головой Бутурин. Он пригладил на голове ежик седых волос и добавил задумчиво. «Массовым розыском вполне эффективно занимаются органы НКВД и милиция. Думаю, у нас более конкретное задание». «Что вы гадаете, как на кофейной гуще?» Коган обвел своих товарищей взглядом. Всегда не любил делать выводы при недостатке информации. Так недолго в своих рассуждениях уйти далеко в сторону. А у нас с вами, как вы помните, нет права на ошибки. Загремим назад, как не справившиеся, не оправдавшие, так сказать, доверие. Мне вот непонятно другое. Что это наш старший майор, вместо того, чтобы поставить задачу, а потом отправить нас примериваться к ситуации, сделал все наоборот. Сначала посадил здесь слушать обо всем, а потом придет и уточнит задачу. — Нерационально. — Ты, Борис, еще не понял, что Платов опытнее нас всех, — констатировал Шелистов. Если он так поступил, значит, процесс нашей подготовки к операции пойдет эффективнее. — Не зря же Максим Андреевич два дня сидел на Лубянке с материалами по диверсионным школам, — хмыкнул Сосновский. — Теперь этот ликбез по мерам противодействия. — Понятно, что теперь время третьего хода. — Пожрать бы сейчас. Неожиданно ставил Бутурин, когда все в задумчивости замолчали. «Товарищи командиры!» В дверях появился молодой лейтенант в ладно подогнанной форме и скрипучих новых хромовых сапогах. «Вас просят пройти в комнату 17». Платов вошел в комнату почти следом за членами группы. Внимательно посмотрев на присутствующих, он, видимо, остался доволен. Шелестов опять отметил, что старший майор умудрялся видеть и внутреннее состояние, настрой человека. Его готовность или наличие в нем сомнений. И сейчас Платов понял, что группа в состоянии выполнить задание. Нужна лишь вводная команда и несколько консультаций по чисто техническим вопросам. А ведь правильно, решил про себя Максим, Платов добился того, что мы сами почувствовали, осознали ситуацию, и сами внутри в своей голове уже наметили пути выполнения задачи. Это самый лучший и надежный путь. Так лучше, чем изнурять человека долгими лекциями и наставлениями. «Прошу садиться!» – коротко бросил Платов и уселся на стул посреди комнаты, дожидаясь, пока группа рассядется на свободные стулья вдоль стены. Старший майор закинул ногу на ногу, а сверху положил принесенную с собой папку. Открывать он ее не стал, значит, разговор будет коротким. Выдержав небольшую паузу, Платов заговорил. Итак, вы знаете из сводок и поняли по итогам совещания, что враг рвется к Нижней Волге, к Каспе и Кавказу. Второй год войны сказывается и на Германии. Ресурсы врага не безграничны, им нужна нефть. С другой стороны, враг хочет помешать нам своевременно подвозить к линии фронта ресурсы, пополнение, технику. И в данной ситуации, в то время как положение на юге накаляется, очень важным для немцев является уничтожение стратегически важного для этого района железнодорожного моста через Волгу. Уничтожь они сейчас мост и сорвутся поставки, отодвинутся сроки. И немцы сразу же нанесут удар. Вам понятно, в какой обстановке придется работать? Вражеская агентура активизируется. Заброска диверсионных групп в промышленные районы Поволжья и в район Саратовского моста увеличивается. Разумеется, наша задача не касается охраны моста, кивнул Шелестов. Разумеется, согласился Платов. Нужна информация. Неэффективно ловить каждого в отдельности диверсанта. Нужно знать, где, в каких школах готовят их для заброски в Поволжье, с каких аэродромов взлетают самолеты с парашютистами, каковы цели, методика диверсии, оснащение. И, что тоже важно, необходимо установить, кто им помогает здесь. Действуем официально? Не удержался от вопроса Буторин. «Если допустить, что есть хоть малейший шанс утечки информации, то вся операция полетит к чертям», – покачал головой Платов и раскрыл, наконец, свою большую кожаную папку. «Документы я вам принес. У каждого будет гражданский паспорт, командировочное удостоверение, карточка довольствия. Это все для милиции и патрулей». «А если начнут проверять?» – задумчиво проговорил Сосновский. «Куда прибыли, где отмечались, а нас там и в глаза не видели, и слыхом не слыхивали». «Не доводите до того, чтобы вас взяли под Микитки и начали потрошить», – строго ответил Платов. «На этот случай, но только на самый крайний. У вас будут и удостоверения сотрудников НКВД. Имейте в виду, что каждый раз, когда вы его достаете, вы подставляете под удар всю операцию. Дам я вам один контакт. Это человек из местного управления НКВД, который будет в курсе операции, будет вам помогать, прикрывать, если понадобится, и поддерживать» но еще раз повторяю, ваша главная сила в том, что никто не будет знать, кто вы, откуда и зачем прибыли на место». «Все как обычно», — подвел итог шелистов «Остальное мы планируем сами?» «Да», — кивнул Платов. «Связь со мной по мере необходимости. Если мне понадобится с вами связаться, я найду, как это сделать». Храпов сидел за столом в своей комнате, которая была для него и спальней, и кабинетом. Увы, приходилось ютиться и довольствоваться тем, что дают немцы. Они пока хозяева положения. Бывшему штабс-капитану нравилось это слово «пока». Оно вселяло надежду, помогало бороться с хандрой, желанием опустить руки, плюнуть на все. Храпов боролся, стараясь не замечать, что иногда его посещают мысли о самоубийстве, как все просто – Сунул руку в кобуру, достал Вальтер и его. Только одно движение пальцем и никаких проблем, терзаний, ненависти к врагам и жалости к себе. Подкупала и привлекала именно простота действий. Одно движение указательного пальца на спусковом крючке пистолета. «Кого я больше ненавижу?» То и дело задавался вопросом Храпов. «Немцев? Немецкую разведку или большевиков?» Перед ним сидел военнопленный Агафонов. Сухощавый, интеллигентный городской житель, в прошлом мелкий служащий, 42 года. И даже не стоит задаваться вопросом, как этот человек попал в плен. Ни солдат, ни боец. В меру трусоват. Но приказы выполнять будет. Опять же, из трусости. Трусит перед Храповым, перед своими бывшими командирами, перед советской властью, Ему бы только вернуться после выполнения задания и зажить тихой, спокойной жизнью. Скотинка, которой бы только дали пожрать и не трогали. Храпов подумал о другом военнопленном по фамилии Кочетков, включенном в его группу. Он только что сидел вот на этом же стуле. Молодой, крепкий, в меру наглый, в меру хитрый, хотя и небольшого ума. Этот цель имеет, а принципов у него мало. Предал своих придаст и новых хозяев, если представится случай. Наверное, если его станут допрашивать в НКВД и пообещают прощение, он выдаст всех и вся. И в плен снова сдастся кому угодно, если ему это покажется выгодным. «Можете идти, Агафонов», — сухо приказал Храпов военнопленному. Тот торопливо поднялся, неумело щелкнул каблуками, а потом совсем по-граждански старомодно попытался поклониться. Храпов задумался на миг, прежде чем звать следующего члена группы. Не ошибается ли он? Нет, нельзя набирать людей однотипных. Когда имеешь дело с предателями Родины, всегда надо придерживаться принципа «разделяй и властвуй». Ему с этими презренными типами не новый мир в России строить. Они нужны только для одного грязного дела – расходный материал. И хорошо, что в группе будут два уголовника. Неприязнь других – Да, но они не сговорятся, не найдут общего языка против командира. Каждый будет предан по-своему, каждый будет бояться и ненавидеть по-своему. Да, к этому Храпов был тоже готов. Члены его группы будут его не только бояться, но и ненавидеть. Каждый индивидуум ненавидит того, кто опускает его в собственных глазах. Эти люди знают, что в глазах Храпова они предатели ничтожества, и они его будут ненавидеть за это. Смешно, но они будут ненавидеть другого человека за то, что сами предатели и ничтожество. Последним вошел Матвей Лыков. Глаза бывшего танкиста Красной Армии смотрели заискивающе. Этот молодой мужчина как будто постоянно искал поддержки у Храпова, хотел встретиться с ним взглядом, но на людях держался независимый, был был угрюмо неразговорчив. Лыков регулярно докладывал своему начальнику обо всем, что происходило в группе, обо всех разговорах, сомнениях и подозрениях. Начал делать он это добровольно почти сразу. На второй день, когда группа была сформирована, он сам поздно вечером напросился на доверительную беседу и стал рассказывать о своих товарищах. И делал это Лыков постоянно на протяжении полутора месяцев, не прося награды, не требуя благодарности. Храпов много думал о своем доносчике. То ли это натура такая у человека, то ли он пытается заслужить доверие, и лояльность и надеется в дальнейшем оказаться поближе к начальству и поменьше рисковать жизнью. «С какой же мразью приходится работать?» – часто думал Храпов, вспоминая, что во время гражданской войны царских офицеров в рядах красных называли «белоручками», «голубой кровью». И вот до чего докатился поборник чести и защитник Святой Руси. «Говори, Матвей». Разрешил Храпов, подвинув на край стола пачку немецких сигарет. «Уголовники, Аркадий Андреевич, того! Ведут себя нехорошо!» «Леткин и Бурлаков?» Храпов удивленно поднял глаза на бывшего танкиста. «Ты кури, кури, Матвей!» «И в чем же это выражается?» «О чем-то сговариваются, шепчутся, других задирают!» «А как вы приходите или при инструкторах, так сразу ведут себя прилично, как все!» Так, может быть, для них тут среда непривычная. Они ведь привыкли общаться с себе подобными, вот и раздражает их все. Они ведь себя показали дисциплинированными членами группы. И что? Конфликты были с кем-то? Не было, замотал головой Лыков. Этого они не допускают. «Выдумывает», — подумал Храпов. «Хочет полезным казаться». Он и без доносчика знал, что уголовники сторонятся других курсантов, стараются держаться вместе с подобными себе. Так что это не новость. Больше всего командира группы волновали те, кто попал в школу не по своему желанию, а из-за безвыходной ситуации. Можно ли таким верить, полагаться на них? А что Агафонов и Кочетков? А что им? Они друг друга держатся. Не скажу, что дружат. Молча сидят, курят. Пытался я их на разговорчики всякие вытянуть. Не идут. Отворачиваются. «Но подготовку проходит, как все. Стараются, этого скрывать не буду. Уголовники тоже стараются». Из всего, что ему говорит Лыков, командир группы отбрасывал и не принимал к сведению больше половины. Но все же атмосфера в группе ему рисовалась, благодаря доносчику, вполне реалистичная. И она никак не выбивалась из тех рамок, которые казались Храпову правдоподобными. «Так все и должно было быть» так и должны вести себя бывшие военнопленные, попавшие в плен случайно, дав на поле боя в трудную минуту слабину. И уголовники ведут себя так, как и должны в подобной ситуации. У них выбора нет. Иначе лагерь за преступление на оккупированной немцами территории. А немцы уголовников не жаловали. Не нужны они им. И на советской территории Плеткина и Бурлакова ждал лагерь, если не расстрел, так что выбора нет ни у кого в группе. И все прекрасно об этом осведомлены. У самого Храпова, попадись он в руки НКВД, шансов нет. Бывший белый офицер, член РОВС, добровольный помощник врага, командир диверсионной группы, проникшей на территорию Советского Союза с целью совершения диверсии в пользу немцев. И как неунизительно было убежденному борцу с большевизмом штаб с капитану Храпову сражаться вместе с отребьем, иного выхода у него не было. От того, как сработает в тылу его группа, будет зависеть и его жизнь. На спортивном городке группа работала удовлетворительно. Храпов устроил экзамен без скидок и поблажек. Бывшие уголовники Плеткины и Бурлаков бегали плохо, мешала одышка, Лыков даже заподозрил и сразу же доложил командиру, что эти два типа откуда-то наловчились доставать травку, которую курили поздним вечером в туалете на улице. Сам Лыков был неутомим и на полосе препятствий и на спортивных снарядах. Агафонов и Кочетков выполнили все задания на грани допустимого. прикидываются или правда так слабы?» вдруг подумалось Храпову. Он смотрел на своих подчиненных и не видел, чтобы двое бывших военнопленных дышали, как загнанные лошади. Не хотят выкладываться до последнего? Но ведь они понимают, что я их из группы, они попадут в лагерь. Лучше бы уж старались. Стремились сбежать, когда их забросят на советскую территорию. Такое поведение было бы понятно. Храпов хорошо понимал, что лучших агентов ему не найти. Не сможет он выбрать здесь такой материал, из которого можно подготовить смелых, решительных, знающих диверсантов. Да еще и преданных антибольшевистскому делу. Нет. «Сойдут и эти. Сделают свое дело и можно в расход, или пусть катятся к своим немецким хозяевам. Не сделают, там он их и порешит». «А теперь минирование», — приказал Храпов. «Агафонов и Кочетков минируют. Лыков вперед наблюдать за приближением состава. Бурлаков, Плеткин прикрывают. Начали». Курсанты бросились к столу, на котором было разложено снаряжение. Храпов хмури брови одернул поношенный чистый френч, расправил ремень и пошел неторопливо следом. Оружие на время тренировок и обучения использовалось учебное. Боевое применялось лишь во время стрельб. А вот взрывчатка была настоящая. Ее командир группы получал под расписку а потом составлял акт об использовании в учебных целях. Диверсанты должны привыкать к тому, что они устанавливают настоящие мины с настоящими детонаторами и производят настоящие взрывы. Не такие сильные, правда, но рельсы и деревянные шпалы на полигоне повредить можно. Курсанты схватили автоматы ППШ, трое побежали к учебному железнодорожному полотну, деловито осматриваясь по сторонам. Группа прикрытия. Лыков отдалился метров на 50 и присел на одно колено, изображая, что прислушивается, не идет ли состав. Бурлаков и Плеткин расположились неподалеку от минеров, направив оружие в противоположные стороны, готовые открыть огонь если появится милиция или бойцы НКВД. Агафонов и Кочетков без лишней суеты подхватили вещь-мешок, подбежали к куску железнодорожного полотна, выложенного на насыпи недалеко от опушки леса, и стали старательно делать подкоп. Потом Агафонов оставил лопатку и достал динамит. Все делалось правильно. Подкоп на нужную глубину, закладка динамита, маскировка, установка взрывателя с огнепроводящим шнуром. Решение принимать Агафонову. тут приподнялся с земли, осмотрелся, увидел каждого члена группы и свистнул, подняв вверх руку. По этой команде все бросились к лесу. Агафонов поджег шнур и побежал следом. Грохнуло через 30 секунд. По ушам ударило взрывной волной. В воздух взлетели обломки шпалы, земля и щебень. Храпов потряс головой и посмотрел на часы. Группа уложилась в нормативное время. Хорошо, хотя есть замечания, но это потом. Сейчас второй состав. «Группа ко мне!» – гаркнул бывший штабс-капитан. И, дождавшись, пока все пятеро построились перед ним, приказал. Плетки на Бурлаков минируют, Лыков и Агафонов прикрывают, Кочетков в дозор. Начали!» И снова завертелась отработанная за полтора месяца карусель. Храпов засек время и смотрел, как действуют курсанты. Все шло по плану, немного неуклюжено, в целом все действовали правильно. По привычке ухмыляясь, Плеткин упал на песок и стал вместе с напарником копать под рельсом. Вот прошло время на подготовку. Медленно, надо торопиться. Вот и призывный свист. Плеткин поднял руку, и группа бросилась в укрытие на опушке леска. Побежал и Бурлаков. И тут неожиданно раздался взрыв. Взметнулось в воздух облако дыма, Полетел песок со щебнем. Бывшего уголовника отбросила в сторону от полотна. От неожиданности Храпов споткнулся. Черт! Что такое? Такого не могло быть, но это случилось. Видимо, охранник с вышки доложил по полевому телефону о случившемся. Из здания администрации школы уже бежали капитан Лун и несколько инструкторов. Плеткин лежал на спине, широко раскинув руки и ноги. Лица у него не было. Вместо него сплошное кровавое месиво, и только одна нога подергивалась елозик-каблуком кирзового сапога по песку. Группу арестовали до выяснения обстоятельств самопроизвольного взрыва динамитной шашки. Даже самого Храпова посадили в его комнате под домашний арест. Нелепо было сознавать, что все разбирательство сведется к выяснению причин взрыва, было оно непроизвольным или умышленным. Судьба курсанта не волновала никого. Расходный материал, привычно подумал Храпов и зло усмехнулся. Мы все для них. Расходный материал. Матвей Лыков, босиком, стараясь ступать неслышно, подошел к двери. Агафонов и Кочетков в одних кольцонах курили у входа в казарму. Это было нарушение. После отбоя вставать, а тем более выходить на улицу, было запрещено. «А если найдут?» — тихо спросил Агафонов. «Хрен там, чего найдешь!» — зло бросил Кочетков и сплюнул. Все в пыль разнесло. «А догадки пусть себе гульфику пришьют!» Лыков почесал подбородок и усмехнулся. Он помнил несколько стычек Кочеткова и уголовника Плеткина по кличке Плетень. Один раз даже чуть до драки не дошло, до да Храпов помешал. Прекратили вовремя. Что-то там плетень съехидничал по поводу жены Кочеткова, оставшейся на оккупированной территории под Смоленском.